Часть пятая, мастер. Глава четвертая. Плюс один. ру Уже неделю мы были в пути. И да, повозка была отличная, и даже раны на руках неплохо заживали. Но кое-что меня все-таки беспокоило. Редкая острая боль внизу живота. Я боялась, я ждала, что оттуда пойдет кровь, и что... Нет, я снова прогнала это от себя. Обошлось и хранится. Ни Ризу, ни тем более Джилу я об этой боли решила не рассказывать. Им и так проблем хватает. Вместо хоть какого-то помощника в моем лице из-за дурацкой выходки они получили обузу. Кулон я спрятала. Запихнула в ящик с одеждой на самое дно, сердясь на него за свою же оплошность. Дурость? Да понятно, но теперь уже ничего не вернуть. Ладно, я прогнала неприятные мысли и улыбнулась заглянувшему в повозку Ризу. «Сегодня еще в лесу, а завтра доедем до Мароса. Городок даже меньше нашего, но сможем передохнуть», — подбодрил меня он и ушел. Повстышались короткие распоряжения, всхрап лошадей и тонкий голос Джилла. Рис изменился, я не могла бы сказать, чем именно, но он стал увереннее, что ли. И теперь я уже не сомневалась, что в броске у него все получится. Джилл тоже это чувствовал и явился вокруг отца, восхищенным взглядом, ловя каждое его движение или слово. А еще он часто так на меня смотрел, словно не верил, что это реально. И вот это уже было странно. С чего вдруг? Но мне нравилась та теплота и мягкость, которая появлялась в его взгляде в такие моменты. Ох, аж сердце начинало щемить от ответной нежности. Словно и не было всех этих лет, а только вчера мы с ним сидели у той булочной. Я улыбнулась, но живот снова схватила, и улыбка сползла. А потом я поняла, припомнив, когда была такая же боль до этого. Да у меня схватки, но ведь еще рано. Я закусила губу, лихорадочно соображая, что делать, и не придумала ничего лучше, как просто закричать во все горло. «Рис!» То, тут же резко вхлоп в дверь, засунула свою голову в повозку. «Началось!» – испуганно посмотрела я на него. «Что началось?» – не понял он, а потом его взгляд стал тоже испуганным. «Роды?» – я кивнула. «Так вроде рано, И снова кивнула». Голова Риза исчезла, а снаружи донеслась приглушенная ругань. «Мам!» – на его месте появился Джин. «Тебе может принести чего?» Вода и попросила я, резко почувствовав, как пересохло горло. «Мы же в лесу!» «И что?» – не понял мелкий, а я рванула к дверце, но охнула и сжалась, почувствовав новую боль. Волки, прошипела я. «Скажи отцу!» Джилл из за окошком ругань сразу стала громче и а через минуту снова появилась глава Риза. «Ты как?» – заметив мою позу, поинтересовался он. Я отвечать не стала, посчитав вопрос риторическим. «Вот же черт, Ру, не могла до завтра потерпеть!» Я так возмутилась, что закашлялась. Охренел! Озвучивать ничего я снова не стала, но он и так явно все понял. «Нервничаю», — пояснил он и снова куда-то исчез. «Это он нервничает?» На какое-то время от потрясения я даже перестала чувствовать боль. А потом осмотрела еще раз экипаж. Да, он был вполне удобный и просторный, но рожать тут не вариант. Хотя его деревянный корпус и дал бы больше защиты, чем палатка. Бессонная ночь предстоит не только мне, но и остальным. Мужики суетились, а я ждала. Ждала и терпела. Схватки становились все чаще. Сколько с последней? Минут двадцать? Быстро в этот раз, хотя да, так чаще всего и бывает. Идем, снова появился рис. Палатку поставили. Он помог мне спуститься, и я смогла оценить усилия мужчин. Костров вокруг было аж четыре по периметру, один в центре перед палаткой. На нем висел самый большой котел с водой, а рядом стояли на готове еще пару ведер с холодной. Джил с глазами на пол лица сидел возле костра, так, словно оглоблю проглотил. Тоже рычит. Какие они тут все впечатлительные. Одна я сама невозмутимость, Хотя на самом деле я действительно... Не нервничала. Я просто была в панике. Но рода это такое, то можно только вперед и до конца. Молясь всем богам, чтобы не случилось ослаждений, все бы само как у кошечек, в рисущихся ногах я кое-как забралась в палатку. из да посоветовал один из нашей охраны, глядя, как я уже сейчас протаптываю дорожку возле палатки. Пока там было тихо, сравнительно, но я-то слышал, как, несмотря на все усилия, с губру все же срываются стоны. Не в первый же раз вроде, кивнул тот же охранник в сторону Джилла. Ну, как бы да, но и поэтому тоже. Та ночь была незабываемая, а это грозило стать еще ярче. Я только хмыкнул в ответ и раздражительно повел плечами, но все же остановился. С сомнением посмотрел на стопку дров, потом на костры. Крайние четыре пока еле тлели. Про волков я бы и не подумал, но отец Ру был охотником, и она знала, о чем говорит. Как только появится первая кровь, как только ее запах разнесет ветер. И то, что недалеко город не сильно нам поможет. Но рассчитывать придется только на себя, на огонь так что стоило собрать еще валежника. Заодно и делом займусь. Кивнув мелкому, я подобрал веревки, топорик и зашагал вглубь леса. «Пап, все ведь хорошо будет?» Наконец спросил меня он, а я вздрогнул, представив, каково сейчас ему. «Да, конечно», – постарался сделать голос твердым, хотя сам в этом уверенности не испытал. Остановился и осмотрелся. Валежника хватало, так что смысла идти дальше не было. «Собирай!» – кивнул я мелкому в сторону ближайших веток, а сам двинулся к повальному стволу березы. «Сухое? Хорошо!» Я удовлетворенно кивнула и принялся за работу. Остановился только когда чуть ли не по шею оказался завален. Утер лопы и нашел взглядом Джилла. Тот тоже неплохо потрудился, натаскав целую кучу веток. Тут возникает другая проблема. Как это все теперь утащить? Тело напряглось раньше, чем я понял, почему. Охо дернулось, уловив шорох и движение в кустах за мелким, а рука уже сама, выполнив замах, опускала рукоятку топора. Чувствуя, как по спине ползет холод, я отчетливо видел, как топор пролетел буквально в сантиметрах от головы Джилы и упорхнув в кусты. Там кто-то взвизгнул, захрипел и замолк. Побленевший парнишка во все глаза смотрел на меня, боясь пошевелиться. Я и сам боялся. Вроде запоздало, но тем не менее. Для меня было странным все, что было связано с прошлыми жизнями. И отсутствие страха какого-либо, кроме одного, что я не найду ее, и то, что я маг, то, что вообще где-то есть магия, и вот это умение. Поежившись, я осторожно двинулся к кустам, ухватив земли палку потолще. Проходя мимо Джила, хлопнула его по плечу и осторожно заглянул в листву. Тут же разочарованно сморщившись одновременно облегченно вздохнув. Тьфу! вырвался я, поднимая за хвост уже трубик небольшого пушного зверька. Лиса! Ого! раздался возглас сзади, я резко обернулся, тут же встретил сверкающий и восторженный взгляд Джила. Как ты его, пап? Ага, я кивнула, снова поморщился. «Но у нас есть проблемы посерьезнее. Я еще раз осмотрел трупик и закинул его подальше, а потом повернулся и ткнул в трава. Как мы это все потащим?» «За раз не получится», – озвучил очевидный Анжел, на что я только хмыкнул. Аптеры убрал топорик, а потом плюнул на руки и потер их друг от друга. «Ну что ж, глаза боятся». Пока мы перетаскали все дрова, уже порядком стемнело. Раскладывая все это в рваные кучки, я с тревогой бросал взгляд на пола. Стоны и сдавленные ругань оттуда слышались все чаще. Рис, наконец, донеслось оттуда, бросив сразу все, я кинул все туда. Ру лежала вся потная и измученная, но взгляд ее был ясным и твердым. Дай руку попросила она. Я протянула, она вцепилась в нее так, что у меня кровь выступила под ее ногтями, но я даже не подумал, поморщиться или тем более забрать у нее свою конечность. Началось же шипела она кое, как все, в странную позу. Лицо ее покраснело, а потом она резко и оглушающе закричала Вот честно, лучше в какой-нибудь бой, чем такое, но выбора мне не дали. Не знаю, сколько это продолжалось, все слилось некий кошмар, пока вдруг мою руку не отпустили, а воздух не прорезал уже другой крик, высокий и пронзительный. Маленькая кровавленная нечто копошилась в тряпках по дру, а она стояла над ним на четвереньках. «Надо пуповину перерезать», — с отдышкой сказала она. «Как?» — я испуганно посмотрел на нее. «Молча» — выругалась она. «Нож на огне подержи и режь. Я кивнул и пошел выполнять указания. Действительно молча. Увидев меня, мужики заулыбались. Один сунул мне в ведро с теплой уже водой, а второй протянул нож. «Давай!» – дружно кивнули они. И мне снова не оставили выбор. Я вернулся обратно, не зная, с чего и начать. Ру взяла нож, отрезала прядь волос и перевязала у живота крохи. А потом резким движением ножа переживала и саму пуповину. Ну вот, она устала, улыбнулась и, взяв тряпку, кивнула мне на ведро, которое я тут же подвинул ближе, зачарованно наблюдая, как она обтирает ребенка. А потом она заворачивает его в чистое. Ну что сидишь-то, посмотрела она на меня, иди охраняй". и охраняй. Я кивнул и послушно полез к выходу. А потом вдруг понял, что так и не узнал, и, обернувшись, спросил. А кто у нас? Дочка? Едо слышно смеялась рукой. Костры ярко горели. И да, волки были, но они пока держались в стороне, так что я даже чувствовал себя не нужно. Но ничего, пусть лучше так. Спустя некоторое время Ру выползла уже в чистой одежде и передала Джилу сверток окровавленной ткани, которую он тут же и кинул в самый большой костер. Он хотел остаться со мной охранниками, но мы дружно прогнали его к матери и присмотрит, сколько сможет, и сам поспит. Ночь казалась бесконечной, но, тем не менее, утро пришло быстро и резко. Как бы странно это ни звучало, но для меня это было именно так. Я устал. Устал так, что темнело в открытых глазах. Или это они просто уже закрываются, а я этого не осознаю. Рис толкнул меня один из охранников в плечо. Я понял, что снова отрубился. «Пора, только палатка осталась». «Да хрен с ней!» – махнул я рукой, с трудом вставая с курточек и с удивлением оглядываясь. Мужики уже успели не только затушить все костры, кроме центрального, но и полностью снарядить повозку и верховых. Я одобрительно кивнул и пошел к палатке. В утреннем полумраке Руба казалась мне бледной, но я решил, что это нормально, и просто осторожно ее разбудил. Свернувшись калачиком, недалеко от нее сопел Джилл, и я даже улыбнулся. Пусть в лесу, пусть в палатке, но я сейчас с семьей, и чувство это было очень остро. Острым и счастливым. Ведь все вышло хорошо, обошлось. «Хочешь продержать?» – подтянула мне с и я кивнул и принял, сматриваясь с сморщенное личико. На лбу девочки прилипли две закрученные пряди. «Как назовем?» – глядя через мое плечо, спросила она. «Фиби?» Предложил я, почему-то решив, что у девочки будут кудрявые волосы. Да, вполне кивнула она. Эй, донеслось снаружи, лучше поторопиться. И то верно подтвердил я и растолкал Джилла. Минут через десять мы уже отъехали от поляны, оставив на ней палатку. Я решил сесть повозку к своим. Спать я не собирался, но оно случилось само, а когда очнулся, я понял, что мы уже почти приезжаем к городу. Рудри мало, и я снова отметил ее странную бледность. Джилла не было, но, глянув в окно, я увидел его на своем коне. Ну, вот и хорошо. Я забрал корзину куздевочкой у Руи, и поправил ей ноги, закинув на скамейку. Что-то пробормотав, она нахмурилась, но не проснулась. Ничего, пусть спит. Я посмотрел в окно и поймался на мысль, что, похоже, в Маросе нам придется задержаться.